Пришло возмущённое негодование, когда Бабетта ясно дала понять, что намерена сама управлять плантацией и всеми делами. Несмотря на трудности и отсутствие опыта, ей быстро удалось собрать приданое для младшей сестры. Сама она вышла замуж год спустя. Всё это время мы с Лестодом почти не разговаривали друг с другом. Он по-прежнему жил в Пондюлак. Да.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 У меня вдруг появилось отчетливое чувство, что вокруг дома собрались рабы. Через секунду я уже не сомневался. Они окружили здание со всех сторон, тихо переговаривались друг с другом, заглядывали в окна и прислушивались. Несколько раз мне уже приходилось сталкиваться со странным и недоверчивым отношением некоторых чернокожих,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 и уговаривал отдать его в монастырскую школу, он проклинал себя за то, что отказался, забрал Лестада домой и сжег его книги. — Ты должен простить меня, Лестад, – плакал он.